Старого лейтенанта Риану Ли Шаулу, размещённые в женском секторе тюрьмы, они спасли без какого-либо заметного сопротивления. В отличие от второго лейтенанта Алголия, второй лейтенант Шаула не была связанной или без сознания. Тацце подозревал, что это ловушка, но была там ловушка или нет, в случае чего его действия были бы одинаковыми. Угоним машину. Есть что-нибудь на примете? До места, где был припаркован ирокар, нужно было ещё как-то добраться. Можно было взлететь с грузом из трех пассажиров, но подвижность при этом сильно снижалась. Было неясно, смогут ли Конопус и Шаула защитить себя от обстрела без скат, а Алголь до сих пор так и не очнулся, поэтому отхода с помощью функции полёта освобождённого костюма хотелось бы избежать. Перед оружейным складом стоит автомобиль общего назначения. На вопрос Тацу ответила Шаула. «Я видела его из окна моей камеры. Сюда!» Предвосхитив вопрос, откуда вы это знаете, Шаула попыталась повезти Тацу и Конопуса за собой. Подождите, укажите направление, у меня из-за спины. Татса остановил её, обогнал и закрыл своей спиной. Лицо Шаулы показывало, что она сбита с толку. Она не могла понять, почему он при первой же встрече полностью открылся перед ней, повернувшись спиной. Она задачно посмотрела на Конопса, но Конопс лишь покачал головой и ничего не ответил. Конопс догадывался о быственной личности Татсы. Информация о Татсе отпечаталась в его памяти в виде человека, постоянно проявляющего бдительность высшей категории. Поэтому он ещё хуже, чем Шаул, а понимал, почему Татце показывает сейчас такое отсутствие бдительности. Однако в случае Татца это означало лишь то, что он может увидеть в том числе и позади себя. Какая ожидалась перед оружейной были солдаты, около 50 человек, количество эквивалентное одному взводу. Слишком много для обычной охраны. Очевидно, они ждали Татца и тех, кого он вёл. Судя по тому, что он увидел, среди них даже были довольно сильные волшебники. Они были с другой стороны здания и не были видны физическим зрением. Однако не только Тацу увидел их, они тоже заметили группу Тацу. Вязь взвод солдат одновременно направил стволы оружия вперёд. Оружие каждого из них было не простой винтовкой, а оружейным устройством. Разворачиваемая последовательность активации принадлежала к нагее системы движения под названием Изгиб траектории. Эта магия однократно искривляет траекторию движения летящего объекта. Другими словами, сгибает её. Основная сфера применения стрельба по врагам, спрятавшимся за укрытиями. Татце достал трейдент и потянул спусковой крючок. Пули выстрелили из оружейных устройств над временной с активацией магнетации. Пули полетели прямо, не описывая дугу. Это было результатом рассеивания заклинания Татцуи, активированного над целью на последовательности магии сгиб траектории, активируемой в области, пролегающей в пределах 100 м передо мной. Данное оружейное устройство не позволило вести автоматическую стрельбу. Даже если ката обеспечивал некоторый уровень автоматизации, но скорость обработки использующих его волшебников не позволяла угнаться за таким темпом. Все выстреленные пули полетели прямо, другими словами, по поле в пустоту. Солдаты начали вывод следующей последовательности активации, но следующая маги атака активировалась быстрее. Кораев хлынула из сустава в правой стопне половины из 50 солдат, а с небольшим отставанием во времени то же самое случилось и с оставшейся половиной. Полученный урон заставил всех потерять равновесие. В мгновение спустя то же самое случилось и с левыми ступнями, и в итоге все одновременно попали на землю. После этого он вдобавок ко всему проделал отверстие в их руках, чем полностью лишил бы их способности весь взвод отряда обороны. Ранитацу уже было вынужден один раз отказаться от не смертельных атак, но сейчас он не поступил также, потому что переосмыслил тот факт, что уничтожение от целова взвода солдат может иметь нежелательные последствия. Так как противники были волшебниками, то оставался риск контратаки, даже если они не могли пошевелить конечностями. Но если это случится, то Тация готов был снова стать серьёзным, но не в том смысле, что он был готов принять удар на себя, а в том смысле, что в таком случае он был готов и убить. Удостоверившись, что все охранники временно нейтрализованы, Тация выбежала из-за угла здания. Конопус и Шауло последовали за ним с напряжёнными лицами, двоим офицерам из элиты звёзд боевая мощь Тации казалась чем-то невообразимым. молекулярный делитель Кпё. Проберматала Шаула. Очевидно, она перепутала магию частичного разложения татцу с молекулярным делителем Кпё, используемым ампуром летинонтом Зои Спик из четвёртого отряда звёзд. Результаты действия этих магий действительно были довольно схожими. Под тёмным вечерним небом, когда даже на западе дня оставалось признаков солнца, Татцу и трое его спутников побежали к автомобилю. На место водителя сел Канопус. Позади него села Шаула, а всё ещё не очнувшегося Алголе усадили рядом с ней. Тация забрала оружие у нескольких лежащих поблизости солдат и встал рядом с дверью переднего пассажирского места. Конопус с подозрением посмотрел на Тацию, пытаясь взглядом призывать его побыстрее занять своё место, но тот достал Трайдент и направил его на оружейный склад. Отсутствие людей подтверждено. Внутри склада никого не было. Получение информации о материале объекта. В случае разборки на запчасти оружия или военной техники Сначала нужно получить информацию о механическом устройстве целевого объекта. Чем сложнее и больше объект, тем больше этой информации. При использовании и восстановлении вдобавок информации о структуре объекта также нужна информация о составляющих этот объект в материалах. Однако в случае туманного рассеивания разлагающего объект до уровня химических элементов, обработка возможна даже с наличием только информации о материалах, из которых состоит объект. Независимо от размера и механической сложности объекта, В случае разложения крупномасштабного объекта на Тацию будет меньше нагрузки при разложении объекта на химические элементы, чем при разборке на запчасти. Тацию активировал туманное рассеивание, выбрав единой целью весь оружейный склад и всё хранимое в нём оружие. Контры трёхэтажного здания без окон поплыли, и в следующий момент здание исчезло, будто это была иллюзия. Остатки оружейного склада осыпались в виде пыли, закружившейся на ветру. Увидев надвигающееся облако пыли, Шаула поспешно закрыла окно рядом со своим местом. Татсо быстро сел на пассажирское место и сказал застывшему с округлившимися глазами Конопусу «Поехали». Перед воротами, ведущими наружу с территории тюрьмы, их ожидало примерно такое же количество солдат, сколько было перед оружейным складом. Но реакция Татсо на этот раз была другой. Он неторопливо вытащил гранату, конфискованную у солдат перед оружейным складом. «Эй, ты чего?» Проигнорировав занервничающего Конопуса, Татсо открыл окно и выдернул чеку из гранаты «Поих». Обращение с этим видом оружия было точно такое же, как и 100 лет назад. Брошенная правой рукой граната была ускорена магией и полетела прямо в сторону шеренги выставших на пути солдат. Выражевский волшебник пытался воздействовать на траекторию движения гранаты, однако тот сей быстродар разложил последовательность магии обращения вектора, который он пытались остановить гранату. Важным принципом при использовании магии является правило, что на один и тот же объект или явление нельзя одновременно воздействовать несколькими магиями. Если нарушить это правило, то в большинстве случаев требуемая сила вмешательства в явление увеличится, повышая нагрузку на волшебника. Вдобавок к этому, успешно будет работать только один тип магии, а в худшем случае все попытки применения магии на этот объект закончатся провалом. Этот принцип строго соблюдается в таких организованных боевых коллективах, как регулярная армия. Поэтому в данном случае только один волшебник пытался остановить приближение гранаты, и его магия была нейтрализована, хотя такое неожиданное развитие событий вызвало у него смятение. но он был достаточно подготовлен, чтобы попытаться ещё раз остановить гранату той же магией. Но этот один дополнительный раз оказался последним. Второе обращение Вектора было нейтрализовано Тацией, и граната достигла области над головами солдат. Но одной гранатой дело не закончилось. Тация подобрал перед оружейным складом целых четыре гранаты, и все четыре штуки он одну за другой бросил в солдат, вставших в шеренгу напротив ворот, чтобы перекрыть путь побега. Гранаты успешно взорвались в трёх метрах над головами охранников, Осколки дождём палили сверху на солдат. Чтобы защититься от осколков, те присели, подняв руки над головой. Поля взглянул солдат, сместил из машины, везущей тат своих остальных. Когда они подняли глаза на звук лаксона, только что казавшийся небольшим из-за дальности автомобиль уже был прямо перед ними. Охранники, выстроенные в шеренгу, рефлекторно отпрыгнули с пути идущего в автомобиля. Эта шеренга была построена примерно из четверти собравшихся вокруг солдат, оставшиеся 3/4 обрушили на автомобиль град пуль. Однако данный угнанный автомобиль хоть и был транспортом общего назначения, но фактически являлся бронированной армейской техникой. К тому же из выпущенных пуль только около 10% достигли цели. Другими словами, стрельба охранников не нанесла существенного урона, способного остановить данный автомобиль. Автомобиль под управлением Канопуса проехал через стёртые в пыль тации железные ворота и тем самым покинул территорию тюрьмы. После побега с территорией тюрьмы Мидуэй их не преследовала ни наземная техника, ни вертолёты, Разумеется, американская армия не проглядела вторжение и побег из тюрьмы. Просто в данный момент они оправлялись от потерь и занимались перегруппировкой. «Остановитесь здесь!» Увидев аэрокар, Таций попросил Канопуса остановить автомобиль. Заняв место водителя аэрокара, он оставил дверь открытой и крикнул Канопусу и Шауле. «Залезайте!» Эти двое не застыли в растерянности, Канопус вытащил Алголя с заднего сиденья, взвалил на плечо и побежал к аэрокару. Шаула забралась на заднее сиденье и ракара и помогла посадить Алгулю изнутри. Дверь можно не закрывать. Кевнов в ответ на совет Тацу и Конопус оббежал вокруг напоминающего внедорожник транспортного средства и сел на переднее пассажирское место. Тацу нажал на кнопку и все четыре двери одновременно закрылись. Что это такое? Это автомобиль-амфибия? Неосознанно спросил Конопульса, осмотрев интерьер автомобиля. Его окна были не открываемыми, а в том месте, где у обычных автомобилей багажник, было установлено оборудование неизвестного назначения. "Нет", ответил Тацуя и активировал магию полёта. "Это летающий автомобиль". Конопульс глотнул слюну, а Шаула тихонько вскрикнула. С таким вот фоновым шумом Тацуя резко поднял рычаг воздуха. С ракара места ошибки пришло уведомление о возвращении. После слов связиста на мостике поднялся шум перешёптываний. «Тридцать минут после вылета, то есть непосредственно на работу ушло двадцать минут? Известен ли ущерб, нанесённый тюрьме Мидуэй?» Спросил у офицера службы разведки капитан атомного подводного авианосца Вирджиния, полковник Майкл Кёртис. «Противокорабельные, противовоздушные, противопехотные и орудийные расчёты полностью уничтожены. Оружейный склад также полностью исчез». Разведчики отреагировали так быстро, потому что капитан Кёртис заранее приказал провести сбор информации в тюрьме Мидуэй. «Сами здания тюрьмы не повреждены?» — слегка удивлённым тоном спросил капитон у офицера службы разведки. «Серьёзных повреждений не замечено». «Это на удивление хороший результат». Капитан Кёртис сначала подумал так, но быстро передумал. «Такой ограниченный ущерб может быть истолкован как доказательство того, что злоумышленник мог себе это позволить». Медуэй – это не только военная тюрьма, но и база снабжения, идущая как дополнение к Перлэн Хермесу. Всего за 20 минут, и с учётом того, что он сдержался, это полный разгром. Таце, если бы ты не был гостем дяди, и нам пришлось бы с тобой воевать, то вся мощь Вирджинии не одолела бы тебя, и мы в итоге пошли бы ко дну. Я бы предпочел и далее иметь с тобой хорошее отношение. Подготовиться к быстрому всплытию, подготовить взлётную палубу к прибытию Иракара, и сообщить об этом мистеру Шибате. Капитан Кёртис скрыл своё беспокойство в глубинах своего сердца и раздал членам экипажа приказы, чтобы сыграть свою роль в этой миссии. Прошло примерно семь минут после подачи сигнала о возвращении. В небе над морем вокруг всплывшей Вирджинии показался силуэт Аэрокара. Из ночного тёмного моря всплыл гигантский корпус Вирджинии, Аэрокар не стал кружить вокруг, а просто завис в небе во время полёта над этим атомным авианосцем. Внешняя оболочка Вирджинии раздвинулась, обнажая взлётную палубу, Аэрокар опустился вертикально и беззвучно приземлился на вздётной палубе. Члены экипажа подбежали к нему. Первым из Аэрокара вышел Канопус через дверь переднего пассажирского места, а вслед за ним Шаула через заднюю правую дверь. Канопус вытащил бессознательного Алголи из Аэрокара. Подбежавшие члены экипажа помогли ему и положили Алголи на носилки. Только после этого из Аэрокара вышел Татца. «Для начала поздравляю с успешным завершением первого этапа миссии». Обратился к Татце и Коцу Сиге. вышедшие из-за спин членов команды, уже начавших заправку. Заправка конденсатора в сверхвысокой ёмкости Аэрокара. «Благодарю». Подняв козырёк шлема, ответил Татсу на поздравление Коцусига. «Ты ведь скоро снова отправляешься. Доклад в главный дом оставь на меня». «Спасибо». Татсу слегка поклонился в ответ на предложение Коцусига. «Если возможно, то не могли бы вы передать сообщение о спасении майора Конопоса ещё и на Мейки Дзиму?» Подняв голову, попросил он у Коцусига. К сожалению, это невозможно. На мейкадеме в данный момент нет человека, способного принимать телепатические сообщения. Во время этой операции всё общение с главным домом проводилось с помощью особых способностей телепатов. В семье Яцуба было всего несколько почтённых, обладающих телепатическими способностями, позволяющими связаться на таком большом расстоянии, и все они были в непосредственном подчинении у главы семьи. В данном случае одного из таких ценных сотрудников главный дом временно передал в подчинение Кацусига. Понятно. В сообщении, которое будет отправлено главному дому, я добавлю просьбу передать это Намикидземо. Просьба Тацуи была невыполнима, но взамен Кацусига пообещал напомнить главному дому, чтобы те сообщили новости Миюки линии. Подъездка ракора прошло довольно быстро. Не прошло и 10 минут с момента приземления, как тот отце снова поднял ракор в воздух. Сеанс телепатической связи с главным домом состоялся сразу после его вылета. Новости спасительной канопы со главный дом сразу же передал и Намикидземо.